Когда Лиана уехала, ее команда не захотела сидеть без дела, а начала развивать бурную деятельность. Сначала девчонки создали диверсионный отряд. Крис, Сюз и Василиса убедили мать, что сидеть и ждать, пока на них нападут, это не лучший выбор. Нужно постараться взять инициативу в свои руки, хотя бы частично, чтобы нападающие не чувствовали себя хозяевами положения. Для начала оборудовали систему быстрого спуска и подъема на стену. Тут опять постарался Куми. Получилось что-то вроде подъемного крана, если барабан вращало не меньше четырех человек, то можно было поднять на стену того, кто внизу довольно быстро. Заготовили также и веревочные лестницы, и просто веревки с навязанными узлами на случай отказа механизма. Задача облегчала то, что варвары могли сражаться только в ближнем бою. У них практически не было дистанционного оружия. Изредка встречались охотники с самодельными примитивными луками, но они не представляли собой сколь-нибудь значимой военной силы. Поэтому тактику выбрали простую, но эффективную. Небольшой отряд подходил на расстояние выстрела, начинал истреблять живую силу, а как только в их сторону устремлялись враги, то они быстро отступали к стене и поднимались наверх. Если их пытались преследовать, то сверху варваров встречали лучницы шквальным огнем. За несколько дней периодических атак Удалось отодвинуть первую линию вражеских стоянок на несколько сотен метров. Они больше не чувствовали себя там в безопасности, и как только чья-то стоянка оказывалась крайней, то они предпочитали сняться и перебраться куда-нибудь поглубже внутрь основного стана. И этот процесс переселения шел непрерывно. Из-за постоянных изменений ситуации варвары все никак не могли решиться на штурм. Это привело к тому, что тараны, которые они готовили для пробития ворот, через пару дней из-за отступающих первых рядов, оказались на первой линии, чем они применяли воспользоваться лучницы под руководством Васи, которая в тот раз возглавляла диверсионный отряд. Они обстреляли тараны зажигательными стрелами, и ему удалось их поджечь. Пропитанные смолой наконечники стрел, утыкавшие бревна в большом количестве, заставили их загореться, вследствие чего те заполыхали так, что спасти их не было уже никакой возможности. Если бы варвары действовали решительно и оперативно, они, конечно, могли бы справиться с огнем. Но когда полетели стрелы, они просто побежали подальше. А потом с почтительного расстояния смотрели, как горит то, что единственное могло им помочь пробраться внутрь долины. Было неизвестно, о чем думают военачальники всей этой банды, но постепенно складывалось устойчивое ощущение, что в стане варваров нарастает смятение и нерешительность. Похоже, что управлять всей этой сворой становится все труднее и труднее, и штурм не происходит по вполне объективным причинам. Изначальный ажиотаж прошел, а теперь, когда задача уже не представляется столь легкой, идти умирать в первых рядах никто особо не хотел, как бы низко не ценилась жизнь в этой среде. Инициатива войскам короля была упущена бесповоротно. Надежда на количественное превосходство еще оставалось, но тут стали поступать тревожные донесения о неприятностях на одном из флангов. Как будто кто-то нападает и истребляет их отряды, но при этом старается оставаться в тени и не выходит на открытое столкновение. Туда были отправлены много групп разведчиков, но ни одна не вернулась. Король не знал, что делать, и старался вести себя, как ни в чем не бывало. Он ждал решения от шелиста но тот тоже молчал. Погрузился в себя и ходил задумчивый, только иногда вспыхивал и избивал кого-нибудь из солдат охраны. Конечно, просто так сидеть без дела они тоже себе позволить не могли и предпринимали шаги по подготовке к атаке стены. Было сооружено множество лестниц и щитов, под прикрытием которых должен был бы происходить штурм. Приготовлено множество веревок с кошками, чтобы забрасывать их на стену и взбираться наверх. Но все это было сделано от безысходности, Лестницу удавалось сделать высотой не больше 10 метров, и то их надежность вызывала сомнения. И их хватало даже меньше, чем до середины стены. Кошки тоже приходилось делать из дерева. Вырубали сучковатые развилки, и из них делали эти якоря. Но тут тоже было не все гладко. Во-первых, надежность внушала сомнения. Сразу много народу такая штука не выдержит. А лезть по одному было слишком медленно. Во-вторых, самая главная сложность была в том, чтобы забросить их наверх, а это представлялось нереальным. Человеческих сил было для этого недостаточно. С опозданием попытались соорудить какие-нибудь метательные машины, но из этого ничего не получилось. Оказалось, что это довольно сложно и нужно обладать определенными знаниями, а таких специалистов найти не удалось. Король искренне не понимал, в чем проблема сделать большой лук. Когда он высказал свое недоумение вслух, то получил от шелеста плеткой. Тот, в отличие от него, был гораздо умнее и понимал, что это инженерная задача, для решения которой у них просто нет ресурсов. Оставалась одна надежда на таран. Сгорели не все бревна, только самые лучшие, которые уже готовили для штурма. Но было еще несколько запасных, которые сначала забраковали. Сейчас из них спешно пытались соорудить новые тараны. Также были отправлены группы на поиск новых больших стволов, на всякий случай. В общем, Шелест без дела не сидел. Но окно возможностей постепенно сужалось, и он это хорошо чувствовал. Бросать эту затею было рано, все еще могло выгореть. Но вещички он уже собрал, и, если что, мог дать деру в любой момент. Короля посвящать в свои планы отступления он, разумеется, не стал, пускай сам выкручивается. Еще его выводила из себя наглость жительниц долины, которые настолько потеряли страх, что сами начали их постоянно атаковать. И сделать с этим было ничего нельзя. На их стороне было технологическое превосходство. Шорис тоже пытался собрать в своем войске тех, у кого есть луки. Таких оказалось довольно мало, но он все равно отделил их в отряд и заставил изготавливать луки для других воинов. Но дело шло медленно, лучниками они и сами были в большинстве никудышными. А те, кого пытались к этому делу привлечь и научить стрелять, не показывали выдающихся результатов. Но Шелест все равно считал их ценным ресурсом, поэтому пока держал поближе к себе, и в бой не бросал, чтобы их не перестреляли преждевременно. Хотя руки так и чесались наказать проклятых баб, вылезающих за стену и обстреливающих их позиции. Сдерживало только то, что они это противостояние, скорее всего, бы проиграли опытным лучницам так что использовать этот ресурс лучше во время генерального сражения, которое все равно состоится, рано или поздно. Нужно было форсировать события, потому что управлять войском становилось все тяжелее. Приказы начинали исполняться все менее охотно, и даже стали поступать сведения, что некоторые банды сбегают и хотят переждать в стороне. А потом, в зависимости от исхода, либо влиться в толпу победителей, либо сбежать со всем, чтобы не разделить участь побежденных. Сотники и тысячники не могли контролировать этот процесс, поскольку не имели рычагов воздействия на своих подчиненных. Поэтому, если вдруг у них исчезало несколько десятков человек, то они предпочитали об этом не докладывать, чтобы не нарваться на наказание. Но войско начинало уже заметно таять. Шелесто тревожил еще один момент. В одной из ночей произошла спонтанная атака на ворота. Установить точную причину так и не получилось. Возникла заварушка, кто-то побежал к стене, Кто-то из его людей начал их преследовать. Потом это все приобрело лавинообразный и неуправляемый характер. После этой неудачной атаки, когда погибло совершенно бессмысленно много народу, боевой запал в войсках и треснул. Одной из главных причин падения духа было то, что защитники использовали огнестрельное оружие и даже гранаты. А это очень сильно меняло расстановку сил. Был вопрос, почему они не использовали его в других стычках. Но Шелест склонен был считать, что у них не очень большой боезапас, и они решили использовать его, когда враг оказался совсем близко, и защитники могли решить, что начался штурм. Значит, у них еще есть козыри в рукаве. Хуже всего было то, что слухи об огнестрельном оружии поползли по войску, что отрицательно сказалось на желании воевать. Его солдаты довольно легко бросались в атаку и не особо боялись погибнуть, если видели приз и шанс его заполучить. С желающими идти в первых рядах проблем раньше не было. Но ситуация изменилась. Теперь они видели только возможность умереть, но практически не видели возможности заполучить приз, который отдалился от них на недосягаемое расстояние. А умирать просто так не хотели даже эти люди, полностью обесценившие жизнь. По большому счету Шелест видел только один выход. Доделать побыстрее тараны и бросить все силы на штурм ворот, другими словами, сыграть ва-банк. Он никому об этом не говорил, но решил, что штурм состоится завтра. Уже были отданы распоряжения, чтобы ночью тараны перетащили поближе к воротам. Если не сделать этого сейчас, то ситуация совсем выйдет из-под контроля. На переговоры с болотниками Сансаныч отправился в сопровождении Валеры. Это был уже не первый поход, они уже делали это пару дней назад. Переговоры шли сложно, пока что договориться ни до чего конкретного не получилось, но Сансаныч пребывал к всеобщему удивлению в оптимистическом настроении. Наверное, он один понимал, что сам факт переговоров уже носит примирительный характер. Стороны вряд ли набросятся друг на друга и начнут убивать, даже если у них будет такая возможность. Ведь идут же переговоры. В войско варваров Сансаныч уже мысленно списал, предоставив другим разбираться с этой проблемой, считая что победа над ними только вопрос времени ему же представлялось важным заняться решением вопросов сегодняшнего дня, а именно примирением двух сильных сообществ на этом острове и в отдаленной перспективе возможно их объединением, мысленно исключая себя из этого уравнения сансаныч видел практически неизбежным вооруженное столкновение между этими двумя общинами между матриархатом и патриархатом но теперь, после его вмешательства, оно казалось ему уже неочевидным. Он был уверен, что теперь они сначала поговорят. Вряд ли договорятся сразу, слишком разные цели и установки, но шанс на мирное сосуществование есть. Не то чтобы Сансаныч особо гордился своей ролью в этой истории, для этого еще времени пришло, дело было не сделано. Но размышляя, он вдруг осознал роль личности в развитии событий как один человек, оказавшийся в нужном месте в нужное время, может изменить ситуацию и, возможно, повлиять на будущее. Анализируя это, он и в своем прошлом нашел множество примеров. К тому же очень приятно было осознавать себя частью Созидательной силы. На этом месте размышлений Сансаныч всегда добрым словом вспоминал Сему, помня, что именно его импульс привел к объединению всех этих людей в один коллектив. Вместе им удалось сделать много хорошего, и, возможно, еще больше предстоит в будущем. Помощь другим людям доставляет наивысшую из возможных наслаждений и наполняет жизнь смыслом так, как никакое другое занятие. И хотя это не является для них самоцелью, но везде, где бы они ни оказывались, многим становится лучше жить, чем было до их прихода. Да, в чем-то это, наверное, эгоистично, но должны же они получать что-то взамен. Со стороны, наверное, оказалось, что все объединены вокруг Лианы, Но именно сейчас Ансаныч понял, что это не совсем так. После того, как они узнали о гибели Семы, цемент, скрепляющий их коллектив, стал как будто более рыхлым. Это трудно объяснить, но все было уже не так. Ушло какое-то ощущение, какой-то общий дух. Даже Лиана, как он успел заметить, за то короткое время, пока она не ушла, была совсем другой. Значит, все-таки ядром был Сема. А Лиана просто первой, кого он к себе притянул. А еще точнее, они вдвоем были ядром. А теперь осталась только половина. И сила притяжения от половины уже не такая сильная. Нет, это вовсе не значит, что они завтра все разбегутся кто куда. Скорее всего, они все вместе продолжат свой путь. Даже, возможно, со временем все затрется и встанет на свои места. И будет казаться, что так и должно быть. Но Сан Саныч с тоской вспоминал те времена, когда все были еще живы. Столь же значимое влияние на коллектив могла оказать только потеря Лианы. Слава Богу, что с ней все в порядке, и их группа продолжит существовать, пусть и не так, как прежде. Но Сансаныч знал, что любую потерю можно пережить, нужно только время. После начала работы диверсионного отряда добираться до болотников стало гораздо легче, потому что варвары несколько отодвинулись от подножия гор. И хотя именно здесь их никто не атаковал, После того, как центр войска отодвинулся вглубь, те, кто располагался по бокам, почувствовали себя довольно беззащитными. Это вызвало и их постепенное бегство. Никто не хотел быть ближе всех к врагу. Поэтому путь вдоль подножия гор был практически свободен. Осторожность, конечно, нужно было соблюдать по-прежнему, но что в прошлый раз, что в этот на пути им никто не попался. Дозорные Болотников уже знали Сан Саныча и знали, что он должен прийти так что их тоже можно было не опасаться. Главное — уверенно вести переговоры. Нужно было, если не добиться прогресса, то хотя бы сохранить статус-кво, чтобы переговоры все продолжались и продолжались. Интересно было то, что Булат, судя по всему, понимал, что делает Сансаныч, но против этого не возражал. Ему тоже не хотелось обострения, и он ждал, чем кончится дело. Перейти к насилию никогда не поздно, А вдруг и правда у Сансаныча получится найти какой-нибудь компромисс? Игорь тоже не захотел скучать, а проявил инициативу по устранению правящей верхушки. В этом его поддержал Руди. Их задача была незаметно внедриться в стан врагов, подобраться к королю и его советнику и ликвидировать их. Расчет был на то, что, оставшись без руководства, и так плохо организованное войско совсем потеряет боеспособность, и врагов можно будет брать тепленькими. Их задача была, пожалуй, самой сложной из всех. И если Руди еще сошел бы за своего, то вот с Игорем нужно было поработать. Одной из больших проблем было то, что после спонтанной атаки на ворота, спровоцированной Лианой с друзьями, перед стеной осталось много трупов. Они, естественно, начали со временем разлагаться, и над полем повис неприятный запах, который усиливался с каждым днем. Как только начал работать диверсионный отряд, Стало понятно, что варваров бояться особо не стоит, пока они далеко, и периодически стали предприниматься вылазки для зачистки территории. Со стены спускали нескольких мужчин из мастеровых с длинными палками, которым на конце был приделан крюк. Они цепляли трупы и оттаскивали, насколько было возможно дальше. Это была не панацея, но ситуацию без сомнения улучшало. В одну из таких вылазок с ними пошли Игорь и Руди, чтобы раздобыть себе одежду и оружие. Дело было, мягко говоря, грязное. Хорошо, что они предприняли это, когда тела еще не сильно начали разлагаться. Потому что впоследствии сделать это у них вряд ли бы получилось. Потому что на поле в огромном количестве стали появляться птицы, которые не брезгуют падалью. И чтобы добраться до мяса, они разрывали когтями одежду на трупах. Воительницы считали этих птиц очень полезными, потому что чем больше они съедят убитых, тем чище будет воздух над полем. А смрад уже проникал за стену. Запах был дополнительной причиной, почему варвары отодвигали свою передовую линию все дальше и дальше. Причем даже несмотря на голод, охотятся на птиц, питающихся человечиной. Они тоже брезговали. Возможно, если бы никто не видел, то многие с удовольствием и поживились бы дичью. Но, по всей видимости, в войске это не одобрялось и никто не хотел выделяться. Поэтому птицы огромными стаями рассаживались по полю и пировали в волю. Благодаря этому, когда мина с Лианой вернулись, запах уже практически исчез, а птицы, поняв, что поживиться больше нечем, в основном разлетелись, но было подозрение, что недалеко, и они просто ждут, когда вновь начнет литься кровь, и можно будет поживиться свежим мясом. Когда Игорь и Руди добыли себе одежду и оружие, Сначала все это хорошенько пришлось выстирать и продезинфицировать. Но даже потом надевать это на себя не доставило им большого удовольствия. Но пришлось. Внешне им почти удалось стать схожими на варваров. Благо для этого ничего делать особо не нужно. Главное — не выглядеть слишком опрятно. Несмотря на столь тщательные приготовления, их первая вылазка закончилась неудачей. Руди не захотел отказаться от своих топориков, Но оказалось, что металлическое оружие привлекает очень много внимания. Чтобы владеть им, нужно занимать определенное место в иерархии. Ребята об этом не знали, у них не было знаков отличия. Они не знали, что нужно говорить и как можно объяснить наличие железных топоров. Когда они незаметно попытались проникнуть в стан варваров и затеряться в толпе, практически сразу возник конфликт. Топоры у них попытались отобрать, кроме как грубой силой возразить им было нечем и пришлось в срочном порядке уносить ноги, положив при этом немало живой силы противника. Не обошлось и без помощи диверсионного отряда, который их страховал. Пришлось отказаться от железного оружия и пойти на второй заход уже с примитивными каменными топорами. Руди невероятно страдал и беспрестанно повторял, что проще убивать голыми руками, чем этим убожеством. Ушли они ночью, накануне возвращения Лианы и Мины. Те, кто страховал их издалека, не дождались возвращения, шума из лагеря варваров тоже слышно не было. Из этого сделали вывод, что проникновение прошло успешно. Оставалось только ждать. Во всем этом был еще один момент. Маша перестала разговаривать с Руди, но это не заставило его отказаться от своих планов. У них, похоже, назревала проблема, которую было нужно срочно решать.